Глава 1 Английская буржуазная революция середины 17 века. Страницы с 20 по 51. Страница 20. Параграф 1. Англия в канун революции. Социально-экономические процессы. К сороковым годам XVII -го века Англия по своему экономическому облику оставалась аграрной страной. Подавляющее большинство населения, более 4 миллионов из общей численности около 5 миллионов человек, проживало в деревенской местности, и так или иначе было связано с сельским хозяйством. Средневековые устои в экономике сохранялись, но были уже серьезно поколеблены упрочением и расширением капиталистического уклада. Почву для генезиса капитализма взрыхлял продолжавшийся процесс первоначального накопления, экспроприации трудового народа. Этот процесс, исходный пункт предыстории капитала, и соответствующего ему способа производства, протекал в Англии как естественно-экономически, то есть в результате эволюции и разложения мелкотоварного хозяйства в городе и деревне, так и насильственным путем. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 23. Страница. 727. Основную массу крестьян составляли поземельно-зависимые копи-гольдеры, держатели земли по копии и обычаю манера. Наиболее состоятельные из них, а также фри-гольдеры, свободные держатели, чьи права на землю были защищены судами общего права, часто назывались йоменами. Страница 21. Издавна высокоразвитые в Англии товарно-денежные отношения не просто усиливали, как прежде, имущественную дифференциацию деревенского населения, но приводили к его раскрестьяниванию и появлению сельской буржуазии и экспроприированных работников. В английской деревне первых десятилетий XVII века последних насчитывалось множество. Это были вовсе безземельные или столь бедные землей крестьяне, что их обычно называли коттерами, владельцами одной хижины, коттеджа, на крохотном участке. Обогатившаяся верхушка крестьян применяла наемный труд батраков, тех же коттеров, активно арендовала земли, вела хозяйство предприимчиво и с размахом. Эта прослойка внутри самого крестьянства содействовала разложению общинного строя. За названиями обычных для английской деревни категорий крестьян, копигольдеры, фригольдеры, в этом случае выступала сельская буржуазия. Применявшиеся ею методы хозяйствования приходили в противоречие со стеснительными порядками общинного землепользования. Размывание среды цеховых мастеров в старинных корпоративных городах, а также внецеховых ремесленников, больше всего в новых городах, приводило, как и в деревне, к выделению зажиточной прослойки. Этих богатых ремесленников в цеховых компаниях называли по-прежнему «ливрейными». Одновременно образовывалась большая прослойка обедневших мастеров, частью превратившихся в пауперов. Вместе с вечными подмастерьями, учениками, паденщиками, всей массой наемных тружеников, эти пауперы составляли пролетаризировавшиеся слои низы городского населения. Однако для Англии особенно характерным оказался путь насильственной ломки средневекового строя, экономических отношений, огораживания. Они начали проводиться в конце XV века и с того времени развернулись в стране в широких масштабах. В этом состояла специфика развития сельского хозяйства в Англии. Только здесь протекала в такой форме Растянувшаяся на три столетия подлинная аграрная революция. Благоприятная для сельского хозяйства рыночная конъюнктура, повышенный спрос на сельскохозяйственную продукцию вследствие роста городов, промышленного населения в стране и за ее пределами, а также революции цен привели к падению реальной стоимости феодальных рент. Предприимчивые дворяне, в первую очередь мелко- и среднепоместные джентри, уже не удовлетворялись размерами обычных доходов. Они тяготились традиционными поземельными отношениями и любыми способами узурпировали крестьянские земли. Огораживая общинные угодья на дело держателей, Они нередко вообще сгоняли крестьян с земель. За 30 лет к 1607 году в одном лишь графстве Норземптон было произведено 27 335 огораживаний и выделов земли из общинных угодий, в Лестершире 12 290, в Бедвордшире 1004 и так далее Стремясь получить больше прибыли, эти дворяне нового типа часто сдавали огороженные земли в аренду за плату, которая во много раз превышала размер прежней феодальной ренты. В аграрном строе Англии продолжала расти крупная капиталистическая аренда. На арендованных землях фермеры-капиталисты эксплуатировали наемный труд. В других случаях предпринимателями становились сами мелко- и среднепоместные активные сквайеры, джентльмены, а иногда и титулованные дворяне, графы и другие. Они также создавали на укропненных массивах доходные хозяйства с применением наемных рабочих рук охотно усовершенствовали агротехнику ради повышения прибыльности земли. Многие дворяне приобщались к коммерции и промышленному предпринимательству. Они вкладывали капиталы в торгово-колониальные заморские экспедиции, иногда заводили промышленные дело, для которого сами же поставляли сырье, шерсть, кожу, лес. вели разработку месторождений полезных ископаемых на своих землях словом не чуждались никаких путей обогащения в то же время владельцы капиталов из числа купцов мануфактуристов чиновников и других горожан стремились приобрести землю которую эксплуатировали капиталистически и получить дворянский титул они также вливались в ряды нового дворянства. Страница 22 В первые десятилетия XVII века слой этого нового, обуржуазившегося, предприимчивого дворянства стал уже весьма заметным. Его укрепление и рост – важная особенность социальной структуры Англии. в промышленности капиталистический уклад упрочивался в результате роста мануфактур централизованные мастерские встречались редко в сравнительно новых отраслях шелка ткацкое стеклодувной и других исконное же шерстяное производство обеспечивалось мануфактурами рассеянного и смешанного вида наряду с ними Новый уклад включал предприятия типа простой кооперации без разделения труда. Буржуазные отношения проникали и в цеховые корпорации, главным образом, Лондона и других торговых центров. Крупные лондонские компании, такие как компании сукнаделов, постепенно трансформировались в капиталистические. сохранив внешнее корпоративное обличие. В первые три десятилетия XVII века наблюдался подъем всех отраслей английской промышленности, в особенности суконной и горнодобывающей. Новые формы производства, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, укоренились прочнее в южных и центральных графствах страны. На севере и западе, вдали от торговой активности, крепче удерживалась привычная феодальная организация экономики. В тесной сопряженности с производством находилась торговля, успехи которой были столь очевидны, что ей слагали гимны. Расширение экономических взаимосвязей внутри страны между различными отраслями хозяйства, между отдельными районами означало увеличение емкости внутреннего рынка. Его естественным центром стал Лондон, главный потребитель, насчитывавший приблизительно 200.000 жителей с населением пригородов и стекавшимися оттсюда пауперами много больше здесь функционировала биржа где заключались сделки между предпринимателями со всех концов страны. страныще успешнее активизировалась внешняя торговля приносившая наибольшие прибыли возросла роль англии как экспортера готовых промышленных изделий вместо сырья В первые десятилетия XVII века возникли новые крупные торговые компании. Ост-Индская 1600 год. Две Виргинские, Лондонская и Плимутская 1606 год. Новые компании купцов-авантюристов 1614 год. Предприимчивые английские купцы на объединенные средства снаряжали заморские экспедиции с целью открытия новых источников обогащения и завоевания земель. Направления колонизационной экспансии Англии были разнообразными. Ирландия, Индия, Америка, Африка. Сулившие хорошую прибыль торгово-колониальные предприятия Привлекали денежных людей, дворян, ростовщиков, финансистов лондонского сити, мануфактуристов. Одной из важнейших особенностей социальной структуры Англии в канун революции был сложившийся союз, собственно, буржуазии, торговой, земельной, то есть крупных фермеров, промышленной, ростовщической и нового а буржуазиевшегося дворянства. Реальной основой их сближения являлась экономическая общность, типичная для них буржуазная предприимчивость и главное однородные капиталистические методы обогащения. Политические и идейные сдвиги. В сороковых годах XVII века Англия по-прежнему представляла собой абсолютистское государство. Парламент, послушный до поры королевской власти, был сословным органом. Большинство палаты общин избиралось свободными землевладельцами на основе старинного сорокашиллингового земельного ценза. Однако крестьяне, даже фригольдеры, имевшие право голоса, не могли быть избранными. В нижнюю палату попадали достойные и уважаемые люди, то есть наиболее состоятельные дворяне, а от корпоративных городов представители богатейшей верхушки, купцы, финансисты и обслуживавшие их юристы. Рост капиталистического уклада отразился и на политической атмосфере в стране. Буржуазия и новое дворянство настойчиво требовали от правительства учета своих интересов в политике. Ярким примером курса абсолютизма, вызывавшего возмущение буржуазии, была практика продажи короной патентов на монополию производства мыла, соли и других товаров. или на монопольную торговлю с одной страной, с каким-либо регионом, например, с Россией и Прибалтикой. Страница 23. Королевская власть за огромные суммы охотно предоставляла привилегии узкому кругу предпринимателей. Но тем самым, Она отстраняла от прибыльной деятельности широкие слои торгово-промышленной буржуазии. К тому же монополисты устанавливали высокие цены на внутреннем рынке. Острая тогда проблема монополий, сковывавших конкуренцию, объединила английскую буржуазию под лозунгом свобода торговли. Раздражение буржуазии Вызывала и поддержка правительством цехового ремесла. Абсолютизм требовал строгого соблюдения статутов о стандартах производства, регламентации торговли, количестве учеников и их непременном семилетнем стаже. Придирчивая опека приносила немалые доходы казне за счет бесчисленных штрафов, взимавшихся с нарушителей традиционных установлений. Политика абсолютизма серьезно сдерживала предприимчивость мануфактуристов и торговцев. Буржуазия была озабочена и отсутствием протекционистских мер для охраны внутреннего рынка, а также условий, которые благоприятствовали бы торговле англичан за границей. Интересы экономически крепнувшего нового дворянства, хотя и полноправного политически, также не учитывались абсолютизмом, поскольку шли вразрез с его собственными интересами. Новое дворянство требовало легализации, огораживаний, проведение которых облагалось доходными для казны штрафами. Оно добивалось отмены всевозможных платежей королю, верховному собственнику земли, при передаче земель по наследству, в случае отчуждения, при введении опеки и так далее Феодальная иерархия в Англии предполагала зависимость вассалов и их благородных рыцарских держаний не только от отдельных лордов, но и непосредственно от короля. Сбором всех феодальных платежей занималась, допуская при этом чрезвычайные злоупотребления, палата по делам опеки. Увеличение богатства буржуазии и обуржуазившегося дворянства придавало им уверенность в достижении своих все возраставших притязаний. Их неудовлетворенность усиливала оппозиционные абсолютизму настроения в парламенте. В его нижней палате, палата лордов, в целом оставалась оплотом абсолютизма. Именно в палате общин концентрировалась экономически возвышавшаяся джентри. Социально-экономические и политические сдвиги сопровождались в идейной сфере широким распространением пуританизма, выступавшего против государственной англиканской церкви. Ее глава, монарх, назначал епископов и других духовных соновников Церковь финансировалась государством. В стране взималась церковная десятина, обременявшая народ. Пуритании отвергали в англиканстве католическое учение о благодати. отрицали епископальную полупопискую организацию церкви во главе с королем, Требовали уничтожения остатков римского суеверия, пышной обрядности богослужения, дорогого облачения духовенства. Простота, дешевизна церкви, служение Богу в духе и истине путём толкования священного писания, большое значение проповеди вместо католических таинств, догма о предопределении и мирском призвании, которые поощрялись предприимчивость и накопительство, все это соответствовало настроениям буржуазии и нового дворянства.